Глава 42 Зафира держалась на расстоянии, пока Беньямин вел их мимо каменного выступа с зубцами, чем-то напоминающими корону. Она все ждала, что Насир покончит с Сафи. Однако на этот раз Хашашин вел себя на удивление мирно. Поверхность камня образовывала круг. Его тусклый серый цвет казался очень знакомым но совершенно неуместным среди множества оттенков коричневого. «Джумуа!» — удивился Альтаир. «Вот где Зафира видела его раньше. Камень практически не отличался от того, на котором состоялась свадьба Ясмин. Захира и не подозревала, что сестры заложили камни и на шаре». «Верно. Мы нашли его по пути к вам, когда спешили на помощь», — ответил Беньямин. Не слишком зазнавайся, Софи, отрезал Насир. Мы без труда справились бы еще с парочкой тебе подобных. Пустословишь, принц, фыркнул Беньямин, скривив рот. Зафира застыла, когда под ее ногами внезапно затряслась земля, да так яростно, что у нее застучали зубы. Резьба на камне углубилась, расплылась волнами. Кхара. Пробормотал Насир, бросив острый взгляд на Бенимина. Тот быстро покачал головой, отрицая свою вину. зафира никогда бы не подумала, что сдержанный принц станет браниться, но, судя по всему, даже у него был свой предел. Альтаир тихонько усмехнулся. — Вам становится хуже, мой султан. В следующий раз... Серый камень Джумуа затопила тьма явились тени. Ветер цеплялся за одежду, теребил волосы, крик пронзил глухую тишину. Зафира пригнулась, когда ночь стала невероятно черной. Существо неслось по небу, и его длинные крылья бились а ветер, как волны бараньи. -си. Сила струилась по острым, как бритвы перьям темным, точно у сокола клюв играл всеми оттенками заката. Альтаир присвистнул. Рух, изумилась Зафира, когда птица с криком поднялась в облака. Ей подходит лишь одно имя гигантская птица с острыми когтями, сказал Альтаир. Имя помогает понять, с кем или с чем мы имеем дело, возразила Зафира, имея в виду не только птицу. Она права, согласилась Кифа, когда небо наконец прояснилось. В мгновение ока рух превратилась в пятнышко на горизонте черную звезду на темном небосводе. Но будем все-таки надеяться, что нам не придется иметь с ней дело в ближайшее время. Я оставила халифа не для того, чтобы стать кормом для птиц. В сказках их всегда описывали большими и достаточно сильными, чтобы схватить когтями слона, но я и не представляла, что он настолько огромный. — продолжила Зафира. — А еще в сказках слоны топают по мифическому острову на Дальнем Востоке. Но только ты находишь что-то из этого интересного, охотница! — зевнул Альтаир. Остаток ночи они провели на Джумуа. Зафира прислонилась к окружающему камень-выступу, борясь с неумолимо опускающимися веками. Бенимин заявил, что устал от путешествия и уснул прямо посреди камня не беспокоясь о жажде убийства, полыхавшей в глазах Хашашина. В голове Зафиры гудел круговорот мыслей. Слишком много вопросов, на которые она желала получить ответы. Сафи никогда не отправились бы в столь опасное путешествие, полагаясь только на разноголосицу слухов. Кроме того, и Беньямин, и Насир казались более умелыми, чем Зафира. Так почему серебряная ведьма послала ее. Чем больше Зафира пыталась понять, тем больше вопросов рождалось в ее голове. И она намеревалась получить ответы, даже если для этого придется приставить Джамбию к идеальной шее Сафи. «Кто-то прибегает к насилию», — пропела в голове Ясмин. Должно быть, в какой-то момент она задремала, потому что вскоре свет пробился сквозь редкие облака И скупой жар раннего солнца пробудил в ней теплую дрожь. Зафира невольно вспомнила холодное утро в Деменхуре, когда Лана, приготовив завтрак, давала ей в руки горячую харшу, маслянистую и зернистую. Пока лакомство таяло во рту, Зафира готовилась к новому дню охоты. Как же она соскучилась по еде, которая не была бы сушеными финиками и хлебом, черством настолько, что им можно было оглушить человека. Как же она соскучилась по своей сонной деревне. Принц Дамовой смерти прислонился к выступу на другом краю камня, скрестив ноги и руки. Голова его была поднята к небу, глаза закрыты. Ночью он не предпринял попыток убийства. Видимо, пока он лишь обдумывал свои коварные планы. Ему ничего не стоило проскользнуть в руины и быстро исчезнуть. Не раз Зафира замечала, как он, готовый к бою, осматривает Джумуа. Но потом взгляд принца останавливался на ней, и поза его вновь делалась расслабленной. Зачем принцу смерти Зафира? Разве что для убийства. Размяв плечи и отпив воды, Зафира вскарабкалась на выступ. Она прижала холодный металл кольца к губам и оглядела местность, подавляя горе, бурлящее в ее горле. Повсюду лежали руины. Огромные участки устилал песок. Дюны вздымались и опускались волнами. Охотница заметила большой оазис, который еще вчера они видели с минарета. зелено синее пятно, волнующееся под солнцем. «Высмотрела что-то интересное?» — спросил Беньямин. Зофира спрыгнула, отряхнула руки, песок прилип к ладоням. Она никак не могла поверить, что встретила Сафи и убила одного из них. Кулаком в живот ударили воспоминания. Беньямин улыбнулся ее пристальному вниманию. Назвать его красивым было бы ложью. Он был поистине совершенен, со скульптурными чертами лица и безупречной золотой кожей. Подчеркнутой, изысканно подстриженной бородой. Темно-кореи глаза окружала идеально нанесенная краска. Два золотых кольца, продетых сквозь верхнюю часть правого уха, сверкали в свете дня. Небеса милостивые, альдераминец, вероятно, все утро проводил перед зеркалом. Недалеко отсюда есть оазис, сказала Зафира, отводя глаза. Туда мы и отправимся. Кивнув, ответил Сафи. «Знаешь, я никогда не думал, что охотник Деменхура на самом деле охотница». зафира скривила рот. «Наверное, трудно было заставить паука подобраться достаточно близко». «О, у меня был паук рядом с тобой, охотница. Но я недооценил верность твоих друзей». От его слов... У Зафиры перехватило дыхание. В Деминхуре был лишь один новичок, вошедший в ее близкий круг, лишь один человек, который мог бы раскрыть ее личность, если бы сестра ее сердце поделилась с ним знанием, если бы Дин открыл секрет своему новому другу. Миск, Захира не позволила Беньямину увидеть ее разочарование. Вы и правда прошли по пути за рамских падших? Правда, подтвердил Сафи, глядя на нее. Мне повезло, что со мной была Кифа. А взгляд зафира упал на татуировку. Бронзовые чернила мерцали в раннем свете. Надпись, как она догадалась, была сделана на древнем сафаидском языке. Простое слово из двух букв. Сверху глаз обрамляла ха, снизу плавно закруглялась куаф. Двойной и Джам напоминал двух летящих птиц. Примечание «иджам» — арабский диактерический знак. Конец примечания. Хак. Истина. С древнего языка. Своими темно карими глазами и исключительной грацией Сафи напоминал большую кошку. Он ускользнул, прежде чем Зафира успела задать больше вопросов. Плащ. Очертил контуры стройной фигуры. Бенямин жестом пригласил остальных подойти. Глаза Зафиры вспыхнули, когда Насир тоже направился в их сторону, уверенной походкой, пружинящим шагом. Альтаир наклонил к нему голову и что-то прошептал, украдкой взглянув на Зафиру. Что ж, да, они были сильнее ее, сильнее девушки, которая в темноте охотилась на кроликов и оленей. Даже мертвые Сафи сражались лучше неё. но у нее была цель у нее были лук, Джамбия и шанс, шанс, которого она не упустит.